Рецепт грушевого латте с миндалём и карамелью. Ингредиенты. Сироп груша, 15 мл. Сироп карамель, 15 мл. классическая или соленая, Эспрессо, 40 мл. Миндальное молочко, 120 мл. Способ приготовления. Влить сиропы в бокал. Прогреть капучинатором и взбить до образования пены миндальное молочко. Долить молоко поверх сиропов. Затем аккуратно добавить эспрессо. По желанию украсить миндальной крошкой и ломтиками груши.